Тогда говорит ему Иисус, «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада, по воскресении же Моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». И Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе» что в эту ночь, прежде нежели пропоёт петух, трижды отречешься от меня. Говорит ему Пётр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики.